рин Сну пойди littleю слушает снупит за ициокси нуп объекты пять сну пищики семь Срабатывать будильник и я с усилием выбираюсь из глубокого кошмарного сна В нем я рою рою рою слежавшийся снег руки немеют от холода мышцы дрожат горячая кровь стекает по шее Я знаю что найду Одновременно и жажду этого, и очень боюсь. Просыпаюсь, не успев достичь цели. Какое облегчение открыть глаза и оказаться в своей маленькой комнате, услышать визжащий будильник. Отключаю его на ощупь. Часы показывают 6.01. Я лежу, сонно моргаю, пытаюсь стряхнуть неприятные ощущения после кошмара. Выходные не отменяют раннего подъема. Мы с Дэнни чередуемся. Один встаёт в шесть часов, включает кофеварку, начинает готовить завтрак и убирать после вчерашнего, а другой, условно говоря, валяется в постели. Сегодня моя утренняя смена, и я борюсь с зевотой, сползая с кровати и натягивая одежду. У некоторых на высоте разбивается бессонница. Не мой случай, у меня наоборот. Проходя мимо номера Тофера, я замедляю шаги, прислушиваюсь. Вернулся ли он? Я оставила входные двери незапертыми, а когда ночью спустилась проверить, то увидела в фойе чьи-то следы. Я стою не дыша. Вся обращаюсь вслух, как вдруг тишину разрывает мощный храп. Вздрагиваю от неожиданности, потом хихикаю. Кто-то в номере точно есть, даже если это и не тофер. Внизу тихо. За стеклянной дверцей печки светятся тлеющие угли. Я открываю душник, подкладываю в залу поленья и принимаюсь за уборку. Сноперы ничуть не хуже других отдыхающих, но сегодня мне почему-то особенно досадно выливать бренди тридцатилетней выдержки в раковину и отскребать камамбер с ковра в столовой. Мало того, внутри шале кто-то курил, несмотря на запрет. Из блюда с любовно приготовленными птифорами торчит окурок. Он-то, наверное, и выводит меня из себя. Я помню, как Дэнни готовил эти миниатюрные миндальные флорентини. Смешивал ингредиенты, выпекал печенье, бережно окунал в тщательно темперированный шоколад, выкладывал на тарелку, обращался с ними как с крошечными произведениями искусства и совершенно справедливо. А кто-то использовал их как пепельницу. Я еще довольно долго плаваю в облаке злости, хотя к семи часам настроение немного поднимается». Комнаты убраны, в печи потрескивает огонь, разогретая духовка готова к приему сосисок, на столе мюсли в глубокой хрустальной салатнице, рядом большие кувшины со свежевыжатым соком и кувшины поменьше с молоком и сливками. Сверху по-прежнему не долетает ни звука. Значит, можно позволить себе посидеть 10 минут с кофе и телефоном. Обычно я проверяю снежный прогноз или читаю твиттер. Сегодня же... Рука сама тянется к значку СНОПа. Я лениво листаю список любимых артистов, пью кофе, смотрю, кто онлайн, кто что слушает. Здесь есть выдающиеся люди, настоящие звёзды и просто весьма интересные личности. И Дэнни прав, ощущения невероятные, прямо-таки завораживающие. В наушниках — песня, которую звезда слушает в данный момент. И вы друг с другом синхронизированы, так в такт. В Нью-Йорке полночь, у народа играют в основном спокойные композиции, которые меня в такую раннюю слишком вдохновляют. Затем я натыкаюсь на небольшой классный канал британских знаменитостей. Все уже бодры и веселы. Надо же, в шесть утра по Британии, чего не спится. Возможно, они всегда в это время встают. Я принимаю за мытье сервировочных мисок, слишком больших для посудомочной машины, и притопываю в такт композиции Rockaway бич рок-группы Ramones. Неожиданно звук начинает прерываться. Пока я достаю телефон из кармана и проверяю наушники, песня умолкает совсем. Черт. Смотрю на экран. Wi-Fi по-прежнему показывает сильный сигнал, но при нажатии на иконку СНОПа всплывает сообщение «Мы не можем получить удовлетворение». Проверьте подключение к интернету. Вероятно, отсылка к словам песни «The Rolling Stones» «I can get no satisfaction». Жаль. Я возвращаюсь к посуде, теперь уже в тишине. Успеваю вымыть пару тарелок, и тут в окно справа стучат. Это Жак из пекарни в долине. Принес багет и огромный пакет круассанов. Я стягиваю резиновые перчатки отпираю дверь, выдыхая белые облако в холодный утренний воздух. «Салют, Мабель!» — здоровается Жак. «Привет, красавица!» Не вынимая изо рта сигареты, вручает мне хлеб, затягивается жетаном и отворачивается выпустить дым. «Привет, Жак!» отвечаю по-французски. «Говорю я на нем не идеально, однако беседу поддержать могу. Спасибо. Что скажешь про погоду? Какой прогноз?» «О, прогноз не очень!» тоже по-французски сообщает Жак и, вновь затянувшись, задумчиво смотрит в небо. Жак — один из немногих местных уроженцев, Народ вокруг в основном приезжий, либо туристы, либо сезонные работники. Жак здесь вырос и прожил всю жизнь. Его отец владеет пекарней в Сент-Антуан-Ле-Лак. Через несколько лет он выйдет на пенсию, и Жак его сменит. «Как думаешь, удастся сегодня покататься на лыжах?» — спрашиваю я. Жак пожимает плечами. «Разве что утром, днем же...» Подняв руку, он вертит ладонью вправо-влево. Жест, которым французы обозначают неопределённость. «Будет сильный снегопад. Видишь, какие тучи над дамой?» «Дама» — это Ле Дамбланш, высокая гора, которая нависает над долиной и отбрасывает почти постоянную тень на шале. Жак прав, тучи действительно внушительные, тёмные, грозные. «Тучи полбеды», — продолжает он, — «хуже всего ветер. Он мешает ребятам из лавинной службы запускать небольшие лавины, понимаешь?» Киваю. Я видела, как это делают в ясную погоду. Подрывают заряды на склонах, чтобы снег сходил безопасно, маленькими порциями и не накапливался до критической массы. Не знаю, как именно закладывают взрывчатку. Иногда используют вертолеты, а иногда, по-моему, какие-то пушки. В любом случае понятно, что ветер делает процесс опасным и непредсказуемым. Думаешь, возможны лавины? Я стараюсь не выдать беспокойства. Жак вновь пожимает плечами. «Серьёзные? Вряд ли. Но днём часть склонов точно закроют, и кататься вне трассы я бы не рекомендовал». «Я не катаюсь вне трассы», — сообщаю коротко. «Да, больше не катаюсь». Он отвечает не сразу, задумчиво оглядывает склоны, затем выпускает кольцо дыма, кивает. «Ладно, мне пора. До встречи, Эрин!» и направляется к фуникулёру. Мягкий, свежевыпавший снег скрипит у Жака под ногами. Я смотрю ему вслед, и внутри всё сжимается. Меня вновь пробирает страх, навеянный ночным кошмаром. Возвращаясь в тёплую кухню, выкладываю хлеб на стол и вздрагиваю от неожиданности, когда за спиной раздаётся хриплый, сонный голос. «Месье Булочка? Сын Булочника?» Возле стойки в ярком утреннем свете жмурится Дэнни. «Господи!» — я прикладываю руку к груди. «Ты меня напугал!» «Да, приходил Жак. Он говорит, будет еще снег». «Издеваешься?» — Дэнни чешет щетину. «Такими темпами на небе вообще снега не останется. На лыжах покататься получится?» «Вроде бы. По мнению Жака, сегодня до обеда, да. Потом трассы могут закрыть. Опасность схода лавин». «Уже оранжевый», — замечает денни Он имеет в виду шкалу, публикуемую «Метеофранс». Оранжевый цвет соответствует третьему уровню, значительному риску схода лавин. При этом кататься вне трасс не рекомендуют, а самые крутые склоны закрывают. В прекрасном четвертом уровне начинают закрывать весь курорт. Черный уровень 5 – опасность для поселения и дорог. Черный уровень – это что-то вроде «убедитесь, что ваш последний прием пищи был плотным», хотя лавинная служба старается не допускать подобных ситуаций по возможности. Я беру поднос с кофейными чашками, и тут Дэнни небрежно интересуется. «Кто такой выл Шок. Я оступаюсь, две чашки соскальзывают с подноса, на пол и разбиваются. К тому времени, как мы с Дэнни заканчиваем собирать осколки, я прихожу в себя и могу ответить. «В смысле? Здесь нет никаких Уиллов. Тебе что-то снилось ночью? Ты кричала, звала Уилла. Я слышал за стеной. Меня это разбудило». «Чёрт!» «Хм, странно!» Мой голос звучит легко, слегка удивлённо. «Прости, кошмар, наверное!» Прежде чем Дэнни разовьёт тему, я выхожу из кухни. Несу поднос в столовую, руки почти не дрожат. Принимаюсь за сервировку большого деревянного стола к завтраку. Когда выставляю последние баночки с консервами, с лестницей доносится стук каблуков. Я поднимаю голову, Ева, явно не в духе. «Доброе утро!» говорю. «Доброе, что с интернетом?» — бросает она без всяких предисловий. У меня ёкает сердце. «Чёрт! Я-то надеялась, что проблема временная». «О, боже, как неприятно! До сих пор не работает?» «Не работает. И мобильная связь ужасная». «Очень жаль, это из-за снега. Такое случается. Наверное, обрыв кабеля или поломка ретранслятора или ещё что-нибудь». Часто бывает после сильного снегопада, а вчера снега насыпало немало. Я машу рукой в сторону окна, где снег местами доходит до половины стекла. Мне не нужна научная справка, я хочу знать, когда всё восстановит. Тон резкий, неоправданно злой. Тон человека, который в ответ на своё повеление прыгай привык слышать, на какую высоту. По сути, меня это не волнует. Я даже предпочитаю людей, которые обозначают желание... Чётко они улыбаются тебе всю неделю, а потом пишут гадкие подробные отзывы. В данном же случае решить проблему я не в силах и подозреваю, что Еве это не понравится. «Не знаю», — я скрещиваю руки. «Простите, обычно восстанавливают за день-два, точно не скажу». «Вот чёрт!» Ева злится и не скрывает этого, хотя тут что-то ещё. Судя по лицу, она очень нервничает и переживает. Вряд ли подобные чувства вызвало отсутствие связи. «Мне очень жаль», — повторяю. «Если бы я могла чем-то помочь... Проблема с работой?» «С работой?» Ева резко выпрямляется, затем качает головой и издает короткий горький смешок. «Господи, нет! Все мои рабочие проблемы заключены в одном слове — тофер!» «Нет, проблемы дома. Я...» Она вздыхает, приглаживает шелковистые светлые волосы. Это может и ерунда, но в отъезде я по утрам звоню по скайпу дочери, редисон Наш маленький ритуал, понимаете? Мне приходится часто быть в разъездах, я провожу с ней не так уж много времени. И одно неизменно. За завтраком я всегда желаю редисон доброго утра. А сегодня не могу этого сделать и чувствую себя ужасно. Я сумела дозвониться до мужа, но, знаете, малыши не очень-то понимают телефоны. редисон всего полтора года, ей... «Нужно видеть лицо». «Понимаю», — мягко откликаюсь я. «Представляю, как вам тяжело от неё уезжать». «Спасибо», — отрывисто бросает Ева. Быстро моргает и отворачивается под предлогом налить кипятка из бойлера. Похоже, сердится на себя за проявление слабости. «Теперь Ева вызывает у меня чуть больше симпатии». Под ледяным фасадом определённо скрывается живой человек. Ева опускает чайный пакетик в кипяток И, не проронив ни единого слова, уходит в номер. В следующем внизу появляются Тофер, Рик и Карл. Примерно через полчаса, и при виде этой троицы у меня с души падает камень. Точнее, при виде Тофера. Выглядит он сонным и похмельным, зато живым и невредимым. А остальное уже не моя ответственность. «В общем, гулял не ты один», — говорит Карл Тоферу. «Инига приполз в номер под утро, часам к пяти». «Господи, опять?» — закатывает глаза Тофер. «Чем только Ева думает?» «Ева? Упоминание о ней меня задевает, сама не знаю почему. В конце концов, это не моё дело». Хотя неприятно слышать подобные намёки на фоне переживаний Евы из-за семьи. Неужели Тофер прав? Или просто мутит воду? «Хэштег «Любительница мальчиков»» — с ухмылкой выдаёт Карл. Он берёт со шведского стола тёплый краусан и макает прямо в банку с золотистым абрикосовым вареньем, любовно приготовленным Дэнни. Охватывает зубами большой кусок, продолжая улыбаться и роняя крошки. «Хэштег!» — презрительно роняет Рик. На нём чёрная мериносовая водолазка, он будто сошёл со страницы зимнего каталога элитной мужской одежды. «Любительница мальчиков? Кажется, я попал в студенческую общагу 2005 года». Затем Рик поворачивается ко мне с подчеркнутой обворожительной улыбкой, от которой в уголках губ собираются морщинки. «Я выпил бы эспрессо, Эрин, если можно». Ответный взгляд Карла полон испепеляющей ненависти. Ее силу ощущаю даже я в другом конце столовой. Вот вроде бы классическое свинство. Более молодой, струнный и красивый мужчина высмеивает своего менее стильного коллегу. Однако у меня складывается впечатление что Рика во фразе Карла возмущает выбор не слов, а темы для обсуждения. Удивительно, но Рик нравится мне все больше и больше. Его отношение к Еве, да и Миранде тоже, приятно отличается от злобного мальчишеского хихиканья Карла стофером «Ну что, готова встать на лыжи?» — раздается голос наверху лестницы. Я поднимаю голову навстречу спускающейся Миранде. Её тёмные волосы собраны в узел на затылке. Вид очень деловой. Она замечает, что я делаю Рику эспрессо и говорит. «Доброе утро, Эрин. Мне, пожалуйста, картада с миндальным молоком. Как прогноз?» «Днём опять будет снег», — отвечаю. «Местные опасаются схода лавина, значит, часть трасс закроют. Если хотите кататься, отправляйтесь утром. Вот вам мой совет». его не обрадуется», — бросает Карл. У нее наутро запланирована куча презентаций. «Еве придется потерпеть», — кисло заявляет Тофер. Он кидает в рот две белые таблетки и запивает их водой из собственной металлической бутылки. Массирует переносицу. «Я ехал в такую даль не для того, чтобы всю неделю сидеть в конференц-зале и слушать занудство про инвесторов. Пусть Ева раздает свои бумажки после обеда». «Думаю, она без проблем изменит расписание», — успокаивает Миранда. «Разрядка всем пойдет на пользу. Я жду, не дождусь, когда застегну лыжи». Она — типичная лыжница, худая, но сильная. Тофер больше похож на сноубордиста, поэтому меня не удивляет его вопрос. так тут снег за пределами трасс, иран Есть хороший пухляк?» «Пухляк. Недавно выпавший нетронутый снег». То, что обращаются ко мне, я понимаю не сразу. Одновременно с шипением миранды в сторону Тофера — «Её зовут Эрин». Моя улыбка призвана показать, что мне всё равно. Ирон, Эйлин, Эмма — один чёрт. В обслуживающем персонале редко видят человека. К роботу с высокоразвитым искусственным интеллектом тофер относился бы с таким же вежливым равнодушием. «Снег сейчас, наверное, потрясающий», — вставляет Рик. «Покажете нам интересные маршруты для фрирайда, Эрин?» Я бледнею и лихорадочно подыскиваю ответ. Меня спасает появление Дэнни с огромным блюдом-сэндвичей с беконом. «Эрин, у нас трусишка, она за пределы трассы не суется», — сухмылкой заявляет Дэнни. «Зато я готов показать вам классные маршруты. Правда, не сегодня». «Почему не сегодня?» — хмурится Тофер. «Высокий риск схода лавин», — говорю я, пытаясь успокоиться. «Через день-другой спасатели проведут контролируемые взрывы, и тогда можно будет кататься». Если честно, я понятия не имею, можно ли будет кататься. Но пессимистов никто не любит, а спасатели действительно когда-нибудь доберутся до склонов и расчистят их. «Значит, так и спланируем», — энергично кивает Тофер и откусывает сэндвич. «Что спланируем?» Голос звучит со стороны гостиной. Мы дружно поворачиваемся и видим Еву. В руках у нее внушительная стопка папок и ноутбук. Вид собранный. «По словам Эрин, сегодня удастся покататься только утром», тут же поясняет Рик. «Вот мы и думаем отложить финансовую презентацию и остальное, перенести на вторую половину дня». Он говорит быстро. Видимо, чтобы не дать Тоферу сообщить то же самое, но менее дипломатично. Ева застывает в дверном проеме, обдумывает, устраивать ли скандал. Затем смотрит на часы и пожимает плечами. «Ладно, сейчас половина девятого. Может, презентацию все же проведем?» «Это займёт не больше получаса, и если мы выдвинемся сразу после неё, то успеем на первый подъёмник». «Как по мне, чем скорее, тем лучше», — заявляет Тофер. «Позавтракаем в кабинете». «Где остальной народ, мать его?» «Здесь». В столовую входит Тайгер. «Простите, я вас задержала?» Она бледная и помятая, короткие волосы торчат во все стороны, будто Тайгер не успела причесаться. «Да», — отвечает Тофер, — одновременно с ним миранда произносит нет еще не все собрались готова выйти на пухляк тайгер спрашивает тофер из кухни доносится шум дэнни давится смехом я наклоняюсь к кофеварке чтобы скрыть собственную ухмылку что тайгер трет глаза словно ей больно смотреть на утренний свет не поняла готова встать на сноуборд а да конечно ты выглядишь хуже тофера откровенно говорит ева Тайгер смеётся, бросив неуверенный взгляд на Тофера. Я плохо спала, мучилась бессонницей до утра. «Это высота», — кивает Ева. «Может вызывать бессонницу. Я всегда в первые ночи принимаю снотворное». Ответа, Тайгер, я не слышу. Меня отводят в сторону Тофер. «Прокатные лыжи тут?» «Да, ждут в шкафчиках». «Лыжный магазин расположен внизу, в деревне, и мы заранее доставляем оттуда снаряжение». Впрочем, большинство гостей приехали экипированными. Прокат заказали только лис Ани и Карл. «Давайте покажу вам маршрут, которым лучше всего возвращаться в шале», — предлагаю я. «Там замечательный спуск, но по карте не совсем понятно. Нужно будет проехать немного между двумя трассами». «Это не опасно?» — обеспокойно спрашивает Карл. «Вы же сами говорите, что покидать трассу не стоит». «Нет-нет», — торопливо заверяю я. «Совершенно не опасно». «Просека отлично накатана, вполне может считаться трассой. Единственное, она не отмечена на карте подъемников. Нужно знать, где сойти из бланш и проехать между деревьями, иначе вы спуститесь до самого Сент-Антуан-Лелак, и в шале придется подниматься на фуникулёре». «Новичкам туда можно?» — не унимается Карл. «На просеку, конечно. Это эквивалент зеленой трассы. Вы вообще катались на лыжах?» «Много лет назад», — он оглядывается, — Тофер с остальными уже в кабинете, запускают презентацию, и мы с Карлом одни. «Строго энтреноа!» — между нами, — жалобно сообщает Карл, понизив голос. «Я бы лучше выколол себе глаз коктейльной шпажкой, чем отправился отдыхать на горнолыжный курорт. Такова плата за работу в снопе. Тофер помешан на сноуборде, Ева практически профессиональная лыжница, и они командуют парадом, остальные вынуждены мириться». Я киваю, будто мы ведем пустую беседу. По правде говоря, этот экскурс в закулисье Снупа странным образом завораживает. В компании пять акционеров, а в повседневной жизни заправляют всем Тофер и Ева, причем деспотично. Интересы добавляет тот факт, что в кой-то веке расстановка сил нарушилась, и власть оказалась в руках третьего человека. В споре про поглощение один из них, либо Ева, либо Тофер, проиграет. «Вопрос лишь, кто?»